827. Октябрь 29. Мы считаем, что внешние обстоятельства обусловливают жизнь сознания, его характер лишь до тех пор, пока сознание не выросло и не окрепло до такой степени, что уж в состоянии не поддаваться влиянию внешней среды и потому же самому влиять на нее. Сильные духи всегда вели за собою многих, не подчиняясь общепринятому стандарту. Иду один против течения, так называемых, Но пока не достигнута эта ступень, следует обеспечить хотя бы независимое продвижение собственного сознания, не допуская, чтобы оно было втянуто в поток, обезличивающей индивидуальность его накоплений. и стремление следовать за учителем. Влияние окружающего на сознание очень велико, и сохранить стремление к учителю нелегко, ибо все устремляются совсем не туда, а кому куда вздумается. Говорю о внутренней свободе духа. Отрицаем собственность, ибо самое страшное рабство духа — это рабство у вещей. Сознание опутано нитями, протянутыми от каждой вещи, которую считает своей человек. Перемены места тем и хороши, что отрывают сознание от вещей, к которым оно приросло. Но и с собою следует брать, возможно, меньше. Зачем же оковы с собой возить? Это хорошо понимали странствующие монахи, не беря с собой ничего. Надо порой принимать героические меры, чтобы избавиться от цепей собственности. Можно ничего не считать своим, но даже временное обладание вещами связывает сознание, хотя и делает легким отрыв от земли и вещей при освобождении от тела. Надо почувствовать всю тягость этого рабства, чтобы ужаснуться ему. Мысль приковывается к вещам, а заодно и к окружающему. и вырваться трудно порабощенному сознанию из этих клещей. Получается такое положение, что дух стремится к учителю, а окружающая, замкнувшаяся сфера, не пускает его. Птица духа привязана крепкими узами к земле. И хочет человеку устремиться, но не может преодолеть притяжение окружающей сферы, и даже уносясь в сияющую даль. К учителю света влачит он за собою нити земных притяжений и мыслей, связанных с ними, непомерно отягощая учителя.